евреев в синагогу. Так повторялось из штетла в штетл. Сотни раз. Всего несколько часов назад тоже произошло в Ковеле, а еще через несколько часов произойдет в Колках. Юный солдат бросил в костер из евреев 9 томов книги повторяющихся сновидений. И, торопясь бросить что-нибудь еще, не заметил, как одна страница выпорхнула из одного из томов и опустилась на землю, Укрыв собой, как вуалью, обуглившееся лицо ребенка. 9 6: тринадцать. Сон о конце света. Бомбы сыпались с неба, Взрываясь всполохами света и жара по всему трахим броду. Те, кто пришел на праздник, вопили и метались, Они ныряли в бурлящую, вспученную, ожившую воду Не за золотым мешком, а за собственной жизнью. Они сидели под водой, покуда хватало дыхания. Они выныривали за глотком воздуха или чтобы отыскать любимых. Мой сафрон подхватил жену на руки и, как невесту, внес ее в воду, казавшуюся, такой безопасной на фоне рушащихся деревьев и все сотрясающих оглушительных взрывов, сотни тел ринулись вброд в эту реку, носящую мое имя, и я для всех открыла свои объятия. Идите же ко мне, идите. Как же я их хотела спасти. Всех хотела спасти от всех. Бомбы градом сыпались с неба, но не с разрывами и не с разлетающейся шрапнелью пришла к нам смерть. И не с шипящими фугасами, и не свистящими осколками и со всеми этими телами, барахтающимися, цепляющимися друг за дружку с телами, которым обязательно надо за что-нибудь держаться». Мой Сафран потерял из вида жену, которую заталкивало все глубже в меня под натиском тел. Ее немые вопли устремлялись к поверхности пузырями и там лопались. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Толчки в зошном животе стали сильнее. Пожалуйста, пожалуйста. Младенец не желал умирать без борьбы. Пожалуйста. Бомбы сыпались, фыркая, дымясь и мой сафрон сумел оторваться от груды человеческих тел и поплыл по течению вниз к каскаду небольших водопадов, где вода была чище, прозрачнее, зошу, затягивала вглубь. «Пожалуйста!» А младенца, не желавшего умирать без борьбы, вытолкнуло из ее чрева вверх, и вода вокруг стала красной. Он вынырнул, как пузырек, навстречу свету и кислороду, и жизни, и жизни! «Вау! Вау! Вау!» уа! Плакала она, оказавшись идеально здоровой девочкой. Она бы и выжила, если бы не пуповина, потянувшая ее назад вглубь к матери, уже не осознававшей жизни, но еще осознававшей пуповину. Зоша пыталась разорвать ее руками, перегрызть зубами, но не смогла. Не разорвала и погибла, прижимая груди свою. Идеально здоровую девочку, которой не успела дать имя, а люди — Все продолжали метаться, подминая себя под себя, даже после того, как бомбардировка закончилась, растерянная, испуганная, отчаявшаяся месиво из младенцев, детей, подростков, взрослых, стариков, ухватившихся друг за друга, чтобы спастись, но вместо этого утянувших друг друга в меня — перетопивших друг друга, погубивших друг друга, а потом их тела начали всплывать одно за другим, и вскоре меня невозможно было разглядеть за ними. Посиневшая кожа, бельма распахнутых глаз, я была невидима под ними, я была остовом, они были бабочки, бельма распахнутых глаз, посиневшая кожа. Вот что мы натворили, мы своими руками, Погубили своих младенцев, чтобы их уберечь. 22 января 1998 Дорогой Джонатан, Если ты это читаешь, значит, Саша это нашел и перевел для тебя. Значит, я мертв, а Саша жив. Не знаю, расскажет ли тебе Саша о том, что произошло здесь сегодня вечером и что вот-вот произойдет. Важно, чтобы ты знал, какой он человек. Вот я тебе и расскажу. Произошло следующее. Он сообщил отцу, что в состоянии заботиться о маме и Игорьке. Эти слова надо было сказать,